Фельмери взглянул на часы. О, уже три часа. Вон и кара начинает позевывать. Хозяин дома давно уже задремал. Мысли Фельмери обратились к Илонке Худок, девушке, беседовавшей с хозяйкой на кухне. По фамилии Словачка, а внешне типичная венгерка, кореглазая смуглянка, какие родятся где-нибудь Под Сольнаком, на берегах Средней Тисы. Хорошо бы пригласить ее покататься на лодке по вечернему балатону. Великолепно расположен дом Шалго, и лейтенант обвел взглядом вилы, вытянувшиеся вереницей по склону холма. Но вот из кухни вышла Илонка, и лейтенант Фельмери еще раз, не без удовольствия, посмотрел на ее складную фигуру в белоснежной блузке и синих шортах, а особенно на ее длинные, свободно падавшие на плечи темно-русые волосы, перехваченные у самой макушки голубой шелковой лентой. Заслышав шаги, шелгу встрепенулся, открыв глаза. — Как? «Вы уже уходите?» — удивился он. «Пора», — улыбнувшись, ответила девушка. «Я же с самого утра у вас здесь. А вы отчего не идете купаться?» — спросила она, обращаясь к лейтенанту. Но ответил за него Шалго. «Некому дорогу к озеру показать». И тут же сам спросил. «Казмер уже вернулся из Будапешта?» «Откуда я знаю? Что я ему нянька, что ли?» Голос ее сразу сделался резким, недовольным. Казмер подумал в Фельмере. «Это, наверное, сын профессора, Казмер Табори. Он встречал это имя в материалах дела. Не ускользнуло от его внимания и то, как сердито, даже зло посмотрела девушка на Шалгу. «А ты не груби!» — пожурил ее Шалга. «Ишь ты как на меня зарычала! Будешь тут грубить! Два дня подряд мучаете меня расспросами о оказмили. Откуда я знаю, где он?» Лиза заглянула на террасу и тихо сказала девушке что-то по-польски. Илонка также негромко ответила ей и сразу же вышла, не прощаясь. — Чего ты к ней пристаешь? — спросил полковник Оскара Шалга. — Подозрение у него, — сказала Лиза, и, вытерев руки передником, присела рядом с мужем на лавку. Этот мудрейший из мудрейших вдруг пришел к выводу, что в ночь на 20-е Илонка не ночевала дома, а Казмер накануне тоже. Только около десяти часов вечера вернулся из Будапешта. «И он подозревает, что эту ночь они провели вместе?» — переспросил Кара. «Что же, я понимаю зависть старика, но что в том подозрительного? как красивая девушка, не так ли, лейтенант?» — повернулся он к Фельмере. «Охотно оказался бы на месте Казмера», — подтвердил Фельмери, но почувствовал, что его развязанный ответ не понравился хозяйке и в замешательстве стал смотреть в сад, куда только что ушла девушка. Шалго что-то негромко шепнул жене, однако лейтенант уже больше не прислушивался к разговорам в комнате, так как его внимание было целиком поглощено только что проехавшей мимо дома машиной. Номера машины он, конечно, не мог видеть, мешали кусты живой изгороди, и все же... Он успел разглядеть, что это был «Мерседес-280». Элегантный автомобиль серебристого цвета почти бесшумно проскользнул по аллее и остановился перед виллой профессора. «Ни в чем я ее не подозреваю. Просто я действительно хотел бы знать, где был Казмер в ночь на 20 июля». Кара ничего не ответил ему, а Фельмере вообще показалось странным, что полковник с момента их приезда ни одним словом не обмолвился о деле Меннеля.